Глава четвертая. Меня аж передергивает. Он не мой? Бросаю с отвращением, сжимая в руках домашний костюм. Ну, не знаю. Ира с намеком улыбается. По-моему, очень даже твой. Спрашивал у меня, куда ты делась и почему не отвечаешь. Потому что заблокировала его везде, где только можно. Фыркнув, сгребаю в кучу белье и отправляю в пакет. На месте разберусь. Сейчас времени нет. Кидаю взгляд на будильник, стоящий на обшарпанном столе. До окончания Костиных занятий остается два с небольшим часа. Лучше поторопиться. «Слушай, ты так толком и не рассказала, что произошло», наклонив голову на бок, говорит Ирка. «Почему вдруг вы так резко расстались? Все же нормально было». «Конечно, все было прекрасно», киваю я, кладя в сумку косметичку. Застегиваю замок и выпрямляюсь. За исключением того, что он одновременно встречался с Оксаной, у которой есть статусный папочка, а у Ольки ничего, кроме симпатичного личика и классной фигурки». Говорю противным голосом, утрирую манеру Влада. «Ого!» Ира смотрит на меня, округлив глаза. «Откуда узнала?» «Подслушала его разговор с дружками случайно. У них встреча была в кафешке, а я туда приехала, не предупредив». Вздыхаю и сажусь на кровать. «Оль, ты не расстраивайся!» Ира садится рядом со мной. «Он наверняка просто попонтоваться хотел. Ир, я не расстраиваюсь. Смотрю на подругу серьезно. Мне просто противно». «Да он наверняка уже сто раз пожалел», – начинает убеждать меня подруга. «Иначе бы не подходил ко мне с вопросами, как ты и чего у тебя. Вы же так классно смотрелись вместе. Хоть поговорила бы с ним». «Я не хочу с ним ни говорить, ни видеть его», – равнодушно пожимаю плечами. «И вообще, что это за довод? Классно смотрелись. Нафига мне человек, который уже не раз и не два меня обманывал? Он же с этой Оксаной как минимум несколько недель встречался, когда я обо всем узнала. То есть врал регулярно. И что?» Я теперь должна его принять с распростертыми объятиями. Пошел он. Отмахиваюсь и встаю. Ну и ладно, слегка надувается Ира. Больно ты, Оль, принципиальная. Подумаешь, ну отвлекся парень на какую-то фифу. Так вернулся же. Нет уж. Такого мне ни даром, ни за деньги не надо. Фыркнув, поднимаю с пола сумку. Я побежала, времени мало. Надо Костю из школы забрать. Ну ты даешь, конечно. Ирка скептически улыбается. Шла секретаршей, а устроилась няней. И не в лом тебе с мальцом возиться. Ты же на братьев своих все время жалуешься. В моем положении не выбирают, качаю головой. В каком положении? Глаза у подруги загораются. Ты что? У вас что с Владом? С ума сошла? Смотрю на нее в шоке. Денег нет. Вот какое положение. А, ну да. Ира кивает, морщит лоб. Кстати, о деньгах. Что с комнатой будем делать? Оплату на троих делили, а теперь? Я не знаю, Ир, тяну задумавшись. «Слушай, за декабрь я все равно долю свою уже отдала, а в январе посмотрим. Кто знает, может, не получится у меня с этой работой». «Ладно». Подруга машет рукой. «Разберемся. В принципе, мы, наверное, и вдвоем сможем платить, если квартплату не повысят». «Ну все, я побежала». Шлю ей воздушный поцелуй и выскакиваю за дверь. Мы с Юрой успеваем вернуться вовремя. Даже приходится немного подождать в машине. Когда до окончания уроков остается 5 минут, Выхожу и медленно иду ко входу. Здесь встречающих родителей и, полагают таких же нянь, как я, пускают внутрь в холл, где можно посидеть и подождать детей. Не то что в обычной школе, где учатся мои братишки. Там сразу за дверью турникет и охранница, бабуля-божий одуванчик, с таким выражением лица, что любой посторонний десять раз подумает, прежде чем сунуться в грязных ботинках по помытому. Костя выбегает ко мне довольный, с рисунком в руках. «Смотри, что я нарисовал!» Протягивает мне плотную, немного шершавую бумагу с не до конца просохшими красками. Ничего себе! Поднимаю брови, разглядывая волосатую кляксу во весь лист. «Это ты все сам?» «Ну, не совсем все», – смущается мальчик. «Мне учительница немножко помогла. Вот здесь, видишь, где у мистера крыса усы?» Улыбаюсь, глядя на него. «Если б не сказал, в жизни бы не догадалась, что это хомяк». «Очень похоже», – говорю уверенно. «По-моему, супер!» Лично у меня так в жизни не выйдет. Ни на секунду не кривлю душой. Таланта художника мне, боженька, не отсыпал. Мои рисунки учительница рисования брала осторожно за краешки двумя пальцами. А пару раз, после особо впечатляющих шедевров, порывалась отвести меня к школьному психологу. «Порисуем сегодня вечером вместе». Костя подскакивает и подпрыгивает, размахивая листом. «У меня есть краски». «Обязательно», – кивая ему. «Ну что, собирайся и поехали». Спросить насчет домработницы я у Демьяна Аркадьевича забыла. Костя, понятное дело, ничего вразумительного ответить не может. А Юра, которому тоже задаю этот вопрос, просто не в курсе. Поэтому опять едем в кафе перекусить. А когда возвращаемся в квартиру, я отправляю заказ на доставку продуктов. Все-таки надо ребенку приготовить что-то домашнее. До вечера мы успеваем погулять на закрытой площадке перед домом, порисовать. И как следует измазаться в красках. А я еще и сварить пюре и поджарить курицу. Костя с довольным видом размазывает картошку по тарелке. Ест он так себе, но я никогда не считала такой проблемой. Сашка с Ленькой, братцы мои, тоже в детстве ели фигово. Мама все время из-за этого трепахалась. Ну и что в итоге? Сейчас этих траглодитов не прокормить. Возраст наступил такой, сметает все, что не приколочено. Какой сегодня день недели, интересуется у меня ребенок? Среда. Я отвлекаюсь от холодильника, куда я смотрела, размышляя, что надо будет приготовить завтра. Твой папа сказал, что приедет в пятницу, через два дня. Мы считаем и называем дни недели, но я быстро убеждаюсь, что с этим у мальчика все в порядке, как и с порядком месяцев в году. «А в субботу я поеду к папе Никите и тете Ане», – с воодушевлением говорит Костик. «Мне жутко любопытно, и я решаю попытаться выяснить что-то еще. Костя!» «А вы с папой Никитой часто видитесь?» – спрашиваю осторожно. «Ага». Он болтает ногами, рисуя узоры вилкой по тарелке. «Мы раньше жили вместе. Потом папа Никита уехал. Папа Демьян говорит, что он работает, и мы долго не виделись. Почти год. А потом мы сюда переехали, и я теперь к ним езжу». «А тетя Аня это?» «Она с папой Никитой живет», – охотно поясняет мальчик. «Видимо, та невеста, о которой говорил мне мужчина». «Да, яснее не стало, и я решаюсь задать очень скользкий вопрос. Костя, вы сейчас живете с папой Демьяном? Раньше ты жил с папой Никитой, а твоя мама с вами жила?» Бросаю взгляд на ребенка и вижу, как с его лица моментально исчезает оживление. «Черт, не надо было спрашивать. Ну что я за идиотка?» «Мама жила со мной и с папой Никитой», – тихо говорит Костя, – «а потом тоже уехала. Папа Демьян говорит, так получилось. Говорит, что я потом пойму». Задумываясь. Неудачная отмазка, на мой взгляд. Да, бывают случаи, когда ребенку не надо знать истинных причин поступков взрослых. Но вот это, вырастешь, поймешь, тоже не выход. Рвануть может в подростковом возрасте будь здоров. Костя, а давай испечем банановые кексы к чаю. Мальчика надо срочно отвлекать. Удачно, что я заказала продукты с запасом. Для простой выпечки все найдется. Глаза у него загораются. Да. А можно я тоже буду делать? Конечно, улыбаясь ему. «Сейчас вообще все будешь делать сам». В ближайший час довольный перемазанный мукой ребенок с удовольствием возится с тестом. Размешивает, раскладывает по формочкам. Потом я засовываю наше рукомесло в духовку и отвожу Костю в душ. Вроде получилось сгладить наш с ним разговор. После ванны мы пьем чай с кексами, немножко читаем, и Костя засыпает. А я иду к себе и достаю свой старенький ноутбук. Решаю порыться в интернете – и поискать информацию о владельце Новомед. Но сразу заняться этим мне не дают. Звонит мама. «Привет, мам, как дела?» Беру трубку и рассеянно смотрю на медленно светлеющий экран ноута. Ему уже несколько лет и загружается долго. «Твои братья меня с ума сведут!» Мама начинает, как всегда, с жалоб. «Это вообще-то твои дети, мам!» Замечаю резонно. «Это не дети, а ища ада! Когда ты приедешь? Только у тебя получается как-то на них повлиять!» Весело фыркаю. «Ну да, конечно!» «Мам, не прибедняйся», – отвечаю ей. «Тебя они тоже прекрасно слушаются, когда видят, что ты настроена серьезно. Я приеду к вам в субботу на денек. В воскресенье надо будет уехать. Мне нужно вернуться вечером. В понедельник на работу. Черт знает почему, но я не говорю, что устроилась няней с проживанием. Есть какое-то смутное, ни на чем не основанное ощущение, что мама это не одобрит». «Ну хорошо», – ворчит она в трубку. «Жалко, что так ненадолго». «Мам, ну мне на метро, а потом на электричке чуть не три часа добираться». Слегка преувеличиваю, но лучше говорить с запасом. «В понедельник это вообще проблема. Все едут на работу. Не хочу в час пик с людьми толкаться. А опаздывать нельзя. Только устроилась». «Да все правильно, конечно». Она вздыхает. «Какая у тебя хоть зарплата будет? Хорошая?» «Вполне». Киваю, как будто меня можно увидеть. «Прикол в том, что я даже пока не знаю, сколько мне будут платить». Все произошло так стремительно, еще эта командировка у босса. Но, надеюсь, сумма будет хотя бы отдаленно сопоставима с той, что предлагалось на должности секретаря. Мы с мамой заканчиваем разговор, и я возвращаюсь к тому, чем собиралась заняться. Начинаю с официального сайта клиники. Хоть что-то должно найтись. Увы, мои надежды не оправдываются. А есть только общая информация. Владелец, основатель, зарубежный филиал. А, так вот куда он уехал. На две стороны работает, значит. Поиск по соцсетям тоже не дает результатов. У самого Демьяна Аркадьевича личных страниц нет. Ну или я не смогла их найти. По имени и хэштегам тоже ничего не находится. Раздраженные неудачи, отключаю ноут. Захожу в популярную соцсеть через мобильный и лезу поискать аккаунт клиники. А вот тут что-то интересное. Фотография выложена полчаса назад, и на ней серьезный Кудинов стоит вместе с какой-то шикарной самоуверенно улыбающейся брюнеткой. Подпись гласит, что состоялась успешная встреча владельца клиники с директором филиала. Увеличиваю фото и разглядываю пару. Красивая женщина. Почему-то это меня расстраивает. Оля, да ты совсем свихнулась что ли? Отключаю телефон и убираю подальше, а то мысли какие-то дурацкие в голову лезут. На утро мы с Костей едем в школу, и возле входа опять встречаем генерала с сыном. Оглядываюсь, но мамы рыбы-пилы поблизости не замечаю. Отец что-то говорит Мише и подталкивает его к нам. Парень подходит к Косте и, шмыгнув носом, говорит. «Прости, я не должен был так говорить. Это было не по-мужски». Помявшись, протягивает руку. Я смотрю на Костю. Тот помедлив кивает и пожимает протянутую ладошку. Миша облегченно улыбается и оглядывается на отца. Я тоже улыбаюсь, но про себя. Ну что ж, оба молодцы. Принять извинения тоже надо уметь. И генерал молодец. Перевожу на него взгляд. Мужчина кивает мне и махнул сыну рукой садится в машину. Отправляю пацанов в школу. Слежу за ними глазами, пока не заходят в двери. Они еще идут рядом не как друзья. Каждый держится немного сам по себе, но кто знает. Иногда самая крепкая дружба завязывается после драки. Вздыхаю и тоже иду к машине. Полдня свободных. Надо вернуться и суп, что ли, сварить ребенку на обед. Юр, спрашиваю, устроившись на сиденье. Мне как-то странно немного, что ты меня возишь. Так всегда было со всеми нянями? Или это только сейчас, когда Демьян Аркадьевич в командировке? Я думала, ты его личный водитель. Вообще, да, личный. Мужчина пожимает плечами... По-всякому бывало, но чаще всего у шефа расписание не мешает ребенка с няней возить. Он в этом смысле спокойный. Если вдруг что пересекается, сам такси закажет, а машину за кости отправляет. Няня тоже такси вызвать может при необходимости. Понятно, кивая ему. Слушай, а что с предыдущими нянями? Они часто менялись? Вроде ребенок адекватный. Это он с тобой адекватный, фыркает Юра. Так-то малец нормальный пацан, но иной раз капризы были, будь здоров. А нянек и было всего две. Одна молоденькая, как ты, шеф от нее быстро избавился, а вторая постарше, но та вообще грымза какая-то. Она как раз перед тобой уволилась. Ясно, я решаю не продолжать разговор. Что надо, узнала, а выкладывать свои соображения насчет капризов ребенка не стоит. Юра явно поговорить любит, так что мои слова тоже наверняка разнесет кому угодно. Вернувшись в квартиру, немного прибираюсь в детской, отправляю в стирку часть костяной одежды и решаю сварить куриную лапшу. Вовремя вспоминаю, что мальчик говорил про вареный лук. И не режу внутрь луковицу. Варю целиком, а потом вытаскиваю и выбрасываю. Мне не сложно, а ребенку вкуснее. Бульон получается прозрачный. Тесто на лапшу делаю сама. Раскатываю и режу. Толстенько, правда, получилось. но да ничего. В итоге все оказывается очень удачно. Костя оценивает суп, съедает полную тарелку, а потом смотрит на меня с любопытством. «Оля, а ты одна жила, пока к нам не приехала?» Я жила с подругами, улыбаясь ему. Мы вместе снимали комнату, когда учились в университете. А твоя мама с папой где? Мама в другом городе, недалеко отсюда. Присаживаюсь за стол напротив него. У меня есть два брата, чуть постарше тебя. Она живет с ними. А папы нет. А, мальчик кивает, задумывается. Уже собираюсь встать и начать собирать посуду со стола, когда Костя вдруг, до чего-то додумавшись, спрашивает. А муж у тебя есть? Почему ты спрашиваешь? «Я чуть не давлюсь от такого вопроса». «Просто интересно». Он пожимает плечами, смотрит честными глазенками. «Нет, мужа нет», – качаю головой. Меня начинает охватывать нехорошее подозрение. «А этот, как его?» «Байфред». «Бойфренд». Поправляю на автомате, а потом спохватившись выпаливаю. «А откуда ты знаешь это слово?» «Слышал». Мальчик улыбается. «Это как друг?» «Да, это друг на английском», – Объясняю немного неловко. Но обычно говорят просто «френд». «Бойфренд» говорят девочки, которые дружат с мальчиками. «Нафига я ему это объясняю? Он же потом отцу выдаст что-нибудь такое». «Так у тебя есть друг?» – смотрит на меня, наклонив голову. «Нет», – говорю, удержав вздох. «Расстроена я не потому, что у меня нет этого бойфренда, а потому, что мне не нравится Костино направление мыслей. Почему-то кажется, что не просто так он эти вопросы задает». Но знаешь что? Решаю продолжить и попытаться вывести разговор в безопасное русло. Я бы очень хотела подружиться с тобой. Как думаешь, мы можем быть друзьями? Я буду твоим Бойфредом? Костя довольно улыбается. Давай лучше просто другом, хорошо? Улыбаюсь в ответ. Договорились.